17 июль 2023 год вечером все, в том числе и Валерий Ребров, собрались в доме Бронниковых. И пока Женя с Наташей вместе с посвященным в дело добрейшим Петром демонстрировали льдову свое гостеприимство, Борис увел Валерия в сад, где они могли спокойно поговорить. Ну и кашу ты, Борис Михайлович, заварил? Не выдержал Ребров. Такое закрутил. Что мешает тебе рассказать Жене всю правду об этой Лоре? Рассказал бы все, как было. О том, что Льдов провел ночь с ней в отеле, что признался ей в том, что попросил свою домработницу вывести труп. Ведь Женя была сегодня у Гороховой, и ты думаешь, эта рассказала ей правду? Тоже наплела что-нибудь о том, что никто трупа не видел. Вернее, что она не видела. Что это Льдов вывез тело по дороге на работу? Она, эта девица, погубит Льдова. Она так злится на него, уверенная в том, что он убийца. «У меня просто нет слов. Я не понимаю тебя. С одной стороны, ты как бы не против того, чтобы Женя подключилась к расследованию. С другой, она сегодня работала в холостую, понимаешь?» Тратила свое время и нервы на встречу со свидетелем, который не сказал ей ни слова правды. «Валера, я же тебе все объяснил. Я расскажу ей, но позже. Мало того, что я дал слово Лоре». Так Вале или Лоре? Назовем ее Лорой. Так будет удобнее. Хотя бы не проговоримся. Так вот, мало того, что я дал слово, это во-первых. А во-вторых, ты же знаешь истинную причину моего молчания. Ну и в-третьих, ты подумал, как отреагирует Женя, когда узнает, что Льдов сам попросил Горохова избавиться от трупа. Когда поймет, что у него и в мыслях не было вызывать полицию. А кто бы так сделал? Только тот, кто чувствует свою вину. И ты думаешь, что после этого моего признания она позволит Льдову находиться в нашем доме? Он и сам уже запутался. Я же с ним только что разговаривал. Так что это не я кашу заварил, а сам Льдов. Вызвал бы полицию. Приехала бы опергруппа, эксперты, все бы осмотрели, поработали, разобрались. Ты серьезно, Борис? Ну да, а что? Да то, что его взяли бы под белые рученьки и определили бы в СИЗО — Потом замучили допросами, и он бы, поверь, даже с твоей помощью, не выкарабкался из этой гнусной истории. Все бы от страха подписал и сел. Но он не виновен, и мы взяли это за аксиому. Разве не поэтому ты помогаешь ему? Не знаю, что делать и как себя вести. Я просто связан по рукам. Никогда еще не был в таком дурацком положении. Ты понимаешь, что я не могу выбирать между своими близкими людьми? И что делать? «Неизвестно еще, что сам Льдов рассказал этим двум кумушкам, пока они тут потрошили его. А то, что они потрошили, что задавали вопросы, в этом я нисколько не сомневаюсь. Какую из версий он им озвучил? Думаю, самую невинную. Хотя кто его знает? Может, он в благодарность за приют разоткровенничался с девушками?» Они сидели и разговаривали на скамейке под яблоней. К ним присоединилась Женя. Эта Горохова уверена в том, что убийца Льдов Вернее, была уверена. Я попыталась ее переубедить. Но не знаю, надолго ли. Она как свидетельница очень для него опасна. Она горюет по своей подруге и ненавидит Матвея. Валера, что говорят эксперты? Осмотрели квартиру? Что-нибудь нашли? Нет, ничего. Я вот тебя хотел послушать. Квартира чистая. Я внимательно все осмотрела. Интересно, как тебе это удалось? Улыбнулся Борис. Чувствуя свою вину перед женой за те тайны, которые ему доверили и которыми он не мог с ней поделиться, он на этот раз боялся уже подтрунивать над ней. На языке у него вертелось «Не усыпила ли ты ее?" Но он промолчал. «Это же невозможно». Да просто попросила ее показать мне комнату Карины. Потом мы пили чай, разговаривали. Может, вы не знаете, но Льдов был сегодня откровенен с нами. Наташа, конечно, в шоке, Понятное дело, что нас напряг тот факт, что он, проснувшись рядом с трупом девушки, не позвонил в полицию. Испугался. Проронил Ребров. «Валера, а где телефон Карины?» «Ты скажи следователю, чтобы, если телефон у них, он поискал там номер Вадима Краснова. Это бывший парень Карины. Они, по словам Гороховой, собирались пожениться, но когда он узнал о связи своей невесты с льдовом, они разругались и расстались». «Ты говоришь о нем без особого энтузиазма», заметил Борис словно уверена, что этот Краснов точно ни при чем. Не могу представить себе, чтобы успешный молодой юрист, работающий в банке, мог бы так вот бездарно, убив изменившую ему подругу, закончить свою жизнь в тюрьме. Даже если представить себе, что он любил ее и страшно ревновал, а потом страдал невыносимо, то все равно он не стал бы убивать вот так затейливо, сложно, пробравшись в чужой дом. Это же надо было бы усыпить льдова, понимаете? Почему вы об этом не говорите?» Чтобы такое сотворить, надо было подсыпать, подлить ему снотворного, убить девушку, уложить на постель и, главное зарезать. Преступление жестокое, чудовищное. И в то же самое время какое-то очень простое: все на виду. Постель в машинке, причем машинка была не включена на виду. Горохова говорит, что была удивлена, когда увидела белье в машинке, что льдов сам никогда бы его туда не положил. Еще постель перестелена, заменена но под чистым бельем, наверняка, залитый кровью матрац. Тоже на виду. Труп на дороге, можно сказать, тоже на виду, чтобы поскорее его нашли. Визитка Льдова в сумке жертвы вообще как вишенка на торте. Та-дам! Ну все, просто все указывает на Льдова. Разве что стрелочки не прорисованы на паркете или асфальте. Если бы Краснов захотел убить Карину, то вряд ли предельно усложнил бы себе задачу. И вряд ли хотел потом понести за это наказание. Вот почему я так уверена, что это не он. То же касается и самого Льдова. У него вообще не было мотива ее убивать. Он, кстати, сказал нам, что никогда прежде не видел ее, что она не бывала в его доме. А вот Горохова утверждает обратное. «И кто врет? Вы чего молчите-то?» «Слушаем тебя», — произнес Валерий, тоже как и Борис, теперь чувствующий себя виноватым перед Женей. «И почему никто из вас не заметил, что девушку убили ударами в бок и живот?» Альдов утверждает, что у нее было перерезано горло. «Ну как же, не заметили? Есть еще кое-что. Пока ехал сюда к вам, позвонил Кузнецову, поговорили. Он поделился некоторой информацией. Так вот, жертва скончалась на самом деле от колото-резанных ран в области печени. Но что интересно, на шее и груди девушки сохранились следы крови, как если бы ее смывали. То есть там кровь, смешанная с водой. Но кровь точно принадлежит Карине?» «Точно?» — оживилась Женя. «Да, кровь, точно ее, И на постели тоже». «А машину Льдова не нашли? Не проверили на следы крови?» «Нашли, проверили. Она чистая». «А что я говорила? Не мог он ее перевозить в своей машине. Вернее, это не он», — сказала Женя. «Валера, Борис, отвезите меня завтра утром, пожалуйста, на место преступления, туда, где обнаружили труп. Мне это очень важно». А ты, Валера, сможешь завтра встретиться с Красновым? Может, он расскажет тебе что-нибудь интересное о Карине. Подтвердит ли ее роман с Льдовым? Хорошо. А я сегодня встречался с помощником Льдова Горным, сказал Борис. С его правой рукой. Мы долго беседовали. Не смог он мне назвать человека, который по его мнению мог бы желать смерти Матвею. Там весь офис гудит, все в шоке, и все говорят о нем только хорошее, и никто не верит в то, что он мог убить девушку что он просто не в состоянии сделать это. Не такой он человек. Люди Кузнецова тоже прорабатывают мотив, связанный с его работой. Но я уверен, что ничего не найдут. Если бы он был кому-то опасен, если бы были замешаны большие деньги, то его просто бы прихлопнули, да и все. К чему весь этот огород городить? Как-то все нагромождено, как-то все неумно, неестественно. Словно все это придумали наспех. Да, и у меня такое же чувство. Поддержала ребро уважения. Бориса, а ты не хочешь мне рассказать, как удалось тебе уговорить спрятать льдово у нас? Что тебе пообещали? Что посулили?» «Кто? Гусев?» «Да не в деньгах дело». Лицо Бориса изменилось, брови нахмурились. «Просто надо оставаться человеком. Представил себе, что сам попал в такой переплет и что все от меня отвернулись. Или, скажем, наш Петр, Он человек богатый, но такой наивный». Вот его подставить, развести на деньги, шантажировать, сами понимаете. Он просто готовая мишень. И что бы мы сделали, если бы его нашли в каком-нибудь отеле с мертвой девушкой в его постели? Поверили бы в то, что это он убил? Нет, конечно, нет, Борис. Мы это знаем. Мы в этом уверены, потому что Пётр наш, родной нам человек. Мы любим его. И мы сделали бы все возможное и невозможное, чтобы спрятать его, чтобы не допустить того, что он окажется в камере, и тем более в тюрьме. Ведь так? Так вот, у Матвея тоже есть близкие, преданные ему люди, которые попросили меня спрятать его. «Случайно эту девушку не Лора зовут?» Женя пристально взглянула на мужа. На дорожке появилась Наташа. «Секретничайте!» — воскликнула она с улыбкой. «Военный совет? Вам не кажется, что это невежливо? Мы вас с Матвеем уже заждались. Я приготовила курицу, салат, Пойдемте ужинать». А то как-то неудобно. Все ушли, оставили нас одних, и Миша соскучился по маме. Удивительный ребенок. Проснулся и не плачет. Там Пётр с ним занимается. Матвей выглядел намного спокойнее, чем днем, И даже немного поел. За ужином говорили о чем угодно, только не о деле. Ребров нервничал. Злился на Бориса, что тот не собирается рассказать Жене о Лоре. Но ведь Женя о ней все равно уже знает. Значит, Горохова ей рассказала. А это значит, что она не отстанет от Бориса. Будет настаивать на том, что ее надо искать, что она может помочь Льдову. Хотя, с другой стороны, ну что может сделать женщина, по-своему исполнившая роль психотерапевта? Разве что в очередной раз успокоить своего клиента? И что это за услуга такая, обнимание за деньги? Чушь. Странная игра взрослых людей по обмену энергией. Как-то так, наверное. За ужином, глядя поочередно то на Женю, то на Наташу, Ребров спрашивал себя, приятно ли было бы ему, если бы кто-нибудь из них в трудную для него минуту подошел и обнял его. Конечно, да. Особенно Женя. Если бы она обняла его, успокоила, пожалуй, он испытал бы счастье. Но ведь это Женя, женщина, в которую он был тайно влюблен. Это же совсем другое дело. А Наташа... Он вдруг так хорошо представил себе их сближение, объятия, что почувствовал, как краснеет. Возможно, он, прикоснувшись к ней, разрушил бы некий барьер, что существует между чужими людьми. Это как перейти на «ты». Но все равно она оставалась бы для него чужим человеком. Или… «Как вам моя курочка? Понравилась?» — щебетала Наташа, явно напрашиваясь на комплимент потому что все присутствующие за столом с аппетитом поедали приготовленное ей блюдо. Ребров, не сразу вернувшись из мира своих фантазий, лишь молча улыбался, думая о том, как хорошо, что люди еще не научились читать мысли друг друга. Вот бы Наташа удивилась. А Петр и вовсе разозлился бы на него. Приревновал бы точно. Интересно было наблюдать и за Льдовым. Вот ведь экземпляр. Что же заставило его обратиться за помощью к профессиональной обнимальщице? Это как же его скрутило, как же ему было тошно, одиноко и тяжело, что он вместо того, к примеру, чтобы поделиться своей бедой с другом и выпить с ним, позвонил в контору обнимальщиц. На что он рассчитывал? Кто его надоумил? Жаль, что сейчас, когда все вокруг него суетятся и оберегают его от стресса, он не может поговорить с ним по душам. А ведь Борис тоже наверняка не станет тревожить его. Поселил у себя спрятал, а ведь толком-то никто не знает, кто убил девушку. «А что, если сам Льдов?» И как же сильно разнятся показания Горохова и Льдова? Он, со слов Бориса, не знал эту девушку и никогда ее не видел. А домработница утверждает, что Карина с Льдовым были любовниками. И в доме полно ее личных вещей. Льдов, между тем, съел маленький кусочек курицы, ложку салата и поблагодарил хозяев за ужин. «Мы вот тут сидим все такие милые, с виду спокойные и доброжелательные». «Но каждый из вас...» Вдруг начал он говорить, как-то нехорошо улыбаясь. «Глядя на меня, думает только об одном. Не он ли прирезал девушку? Ведь так?» Борис хотел ему возразить, но льдов продолжил. «Думаю, настало время рассказать вам всю правду». «В смысле?» Женя посмотрела на него с недоумением. «Разве вы нам не все рассказали?» «Если честно...» то я настолько во всем этом запутался, потому что мне пришлось рассказывать несколько версий разным людям. Одну — следователю, другую — вам, Борис, третью — вам, девушке, что уже не помню, кому и что рассказал. Одно я знаю точно. Если бы я с самого начала рассказал следователю то, что тогда произошло, меня сразу бы арестовали, повязали и бросили в камеру. И вам, Женя, Наташа, я не мог рассказать всего, чтобы не напугать. Интересненько. Женя, начиная уже разочаровываться в своем госте, встала из-за стола и бросилась к кофемашине. Кому кофе? У нас и печенье есть. Женечка, ласково обратился к ней до этого молчавший весь ужин Петр. Давайте уже выслушаем Матвея. Конечно, он все знал и понимал, и по-своему переживал, но поскольку все цело доверял брату, то сразу согласился с его доводами и был не против предоставить льдову кров. Произнесенная Борисом фраза: А если бы с тобой Петя такое произошло, как бы ты себя повел? Разве не испугался бы? Подействовала на него безотказно. Не дай бог, проговорил он тогда и даже перекрестился. Женя не знала, какую версию преподнес Борис брату, одну из нейтральных, невинных, которые льдов скормил следователю и Жене с Наташей. Или же все теперь, кроме нее и Наташи, знают правду. Женя включила кофемашину. Наташа, тоже с трудом скрывая свое волнение, принялась доставать из буфета чашки, расставлять их. «Матвей, если честно, то я хотела бы, чтобы вы хотя бы здесь нам всем говорили только правду. И, как говорится...» ее лицо скривило гримаса боли, словно у нее разболелся зуб. «Ничего, кроме правды. Для нас-то зачем было что-то придумывать? Если уж вы нечаянно убили девушку и испугались...» «Я не убивал», — побледнел Льдов. «В этом можете быть уверены. Девушку, то есть Карину, я никогда прежде не видел». Женя вдруг на эмоциях даже привстала, чтобы перебить его и рассказать ему о своем визите к Гороховой, утверждавшей обратное, но тут же передумала и вернулась на свое место. «Пусть уже выговорится человек». Борис подал ей знак, мол, «Вот и хорошо. Сиди и слушай». Вечером я не ужинал. Съел лишь кисть винограда и выпил минеральной воды. Вода была запечатана, а вот виноград, возможно, там было снотворное, потому что, когда ко мне в постель укладывали труп, я ничего не слышал, не чувствовал. Я крепко спал, очень крепко. Я понимаю, что этот страшный спектакль кем-то хорошо спланирован, и человек этот знает, как попасть в мой дом. Знает, возможно, как отключить сигнализацию. Я даже грешным делом подумал на Алю, но у нее алиби когда в моей спальне орудовал преступник, когда раздевал меня, когда укладывал, повторюсь, труп этой несчастной девушки. Она была дома. «Вы подумали на Алю?» — удивился Ребров. «Нет, вы меня не так поняли. Нет, нет. Как я могу подумать на нее, когда убита ее самая близкая подруга? Просто Алифтина — единственный человек, которая знает мой дом как свои пять пальцев. В дом проник кто-то чужой. Как? Когда?» «Да когда угодно. Когда мы дома, мы входную дверь вообще не запираем. Аля может заниматься в саду, или же я сам выхожу подышать свежим воздухом. На веранде еще одна дверь. Возможно, она была открыта. Да и камера установлена лишь со стороны главного входа. А позади дома лес, забор, через который легко перемахнуть. Ну, ясно же, что в доме побывал чужой. Он и есть убийца. подождите все Всё-таки перебила его Женя. Но камера зафиксировала, когда Карина входила в ваш дом вечером. Это факт. Правда, это было до того, как вы вернулись с работы. То есть, когда вы вошли в дом, она была уже там. Получается, она зашла туда, когда там была еще Алевтина. Они пересеклись с ней. Итак, Карина приехала к вам на такси где-то в 6 часов вечера. В доме еще была Алевтина. Спустя какое-то время Алевтина вышла из дома и поехала на своей машине домой и через полчаса туда приехали вы. Поставили машину в гараж и из дома уже не выходили. Разве нелогично было предположить, что вы остались в доме с Кариной? Разве когда вы вошли в дом, там не было Карины? Вы видели ее? А когда вы ели виноград?» — неожиданно спросил Борис. Женя разозлилась на мужа, который так не вовремя встрял в разговор, нарушив последовательность озвученных ею событий. Я так хотел пить, что первым делом зашел на кухню, достал из холодильника воду, открыл бутылку, сделал несколько глотков, затем зацепил кисть винограда. Все за столом начали переглядываться. Пётр не выдержал первым. «Да разве вам не ясно, что Матвея усыпили виноградом? Поэтому он и девушки не видел, и не почувствовал, как его переносили на кровать, не слышал, как убивали эту несчастную». Из чего можно сделать вывод, что убийца пробрался в дом задолго до того, как там появилась Карина. Возможно, между ними была какая-то договоренность, понимаете? Она же сама пришла, что называется, на своих двоих. Никто ее туда насильно не тащил. Возможно, ее позвала туда ваша домработница. Не помню, как ее зовут. «Алевтина», — Подсказала Женя. Но зачем ей было ее звать, если она знала, что я могу вернуться домой с минуты на минуту? возразил Льдов. «Аля прекрасно знала, чем может закончиться эта встреча. Я бы ужасно разозлился на нее, Может быть, даже и уволил. Это же какое-то уже самоуправство — приглашать ко мне своих подруг». «Она сказала мне, что у вас связь», — сказала со вздохом, отворачиваясь от льда Женя. «Что она время от времени ночевала у вас. К тому же в доме есть ее вещи». «Да, Борис мне рассказал». Получается, что тот человек, который все это организовал и принес эти вещи в дом а Аля, я не знаю, зачем она все это сказала вам. Это неправда. Возможно, ей приказали так поступить, сказала Наташа. Понимаете? Запугали девчонку. Сказали, что если она не даст определенные показания, то с ней поступят так же, как и с ее подружкой. Что ж, может быть, так все и было, вынуждена была согласиться Женя. Иначе зачем ей было так подставлять хозяина, которого она любила, которому была по-своему привязана и который был так щедр к ней. Почему же я раньше не догадалась? Ну, конечно. Вот теперь все встает на свои места. Вероятно, убийца предупредил ее и о визите Карины, мол, она придет, а ты уезжай. Словом, ее проинструктировали, запугали, и она из страха предала вас Матвей. Так, постойте. Я же не рассказала вам, что было утром. Когда я проснулся и обнаружил рядом с собой труп, я чуть с ума не сошел. Это мы уже слышали, ухмыльнулась Наташа. И то, что подумали, что будто бы это сон, тоже. Да нет же! Льдов вскочил и принялся ходить по кухне, стиснув кулаки и прижав скрещенные руки к груди. Он был как сжатая пружина. Я же сказал, что обманул вас. Она все-таки зашла в спальню и увидела весь этот кошмар. Она увидела свою мертвую подругу, закричала и, конечно же, сразу подумала на меня, я так полагаю. Я сразу же, понимаете, сразу же взял телефон и собирался уже позвонить в полицию, но она, Аля, меня остановила. Она сказала, «Сразу замечу, что она была груба со мной и разговаривала совершенно другим тоном, чем раньше». Она намекнула мне, что я, типа, буду дураком, если вызову полицию, потому что убийство произошло в моей спальне, убитая подруга домработницы и что на ноже отпечатки моих пальцев, что меня точно посадят, и надолго, и что моя жизнь закончится вот так по-идиотски, и что, поскольку я не виноват, я же не убивал, да она потом уже тоже взяла себя в руки и поняла, что меня подставили. Короче, она предложила мне помощь, сказала, чтобы я ехал на работу, а она вывезет труп и приберется в доме. И все. После этого разговора я ее уже не видел, но слышал. Когда я был на работе, она отзвонилась мне и сказала, что все в порядке. И вдруг мне звонит следователь и вызывает к себе в следственный комитет. Да у меня все поджилки затряслись. И вот он-то и рассказал мне, что девушку нашли неподалеку от нас, на дороге. И что же это получается? «Получается, что ваша домработница не поверила вам, решила, что это вы убили ее подругу», — предположил Пётр. «Нет». Ребров тоже поднялся и теперь стоял, опершись руками о стол, словно разговор подошел к концу, и он собирался уйти. Дело не в этом, не в ее отношении к вам, Матвей. Она сделала так, как ей сказал убийца. Ее инструктировали по телефону, задумчиво произнес Борис. Вряд ли. Все звонки могли бы потом пробить. Нет, я думаю, что убийца был в доме. Дом большой, он прятался там в одной из дальних комнат предположила Женя. «Но кто же вывез труп? На камере же этого нет?» воскликнула Наташа. «Труп был перенесен из спальни в машину Гороховой в тот момент, когда вы, Матвей, мылись. Вы же долго мылись?» «Да, долго». «Труп, получается, вывезли на машине Гороховой», догадался Ребров. «И она все знает, но молчит. Надо срочно позвонить Кузнецову и попросить отправить машину Алевтина на экспертизу». «Да кто же этот человек? Этот зверь, что так поступил с бедной девушкой?» Чуть ли не простонал Пётр. «Неужели для того, чтобы навредить человеку, нужно было кого-то убивать?» «Если бы мне хотели навредить, то почему не убили меня? Зачем было придумывать такой сложный план? Получается, что преступник проник в мой дом, какое-то время находился там, организовал туда приезд Карины, запугал до смерти Алифтину». Да так, что она теперь уже и сама не знает, что несет. Надо же, придумала, что у меня с Кариной был роман. Валера. Теперь уже привстал со своего места Борис, чуть не задев рукой чашку со остывшим кофе. Но если Горохова все делала по указке того человека, и если она видела его лицо или вообще его знает, то ей самой грозит опасность. Угроза угрозами, но что помешает убийцу убрать свидетеля? Звони Кузнецову. Надо срочно ехать к Гороховой домой. Если мы, конечно, не опоздали.